Глава 26. Но свадьба не состоялась. Не потому, что кто-то из них передумал, просто Маша действительно заболела. Это для нормального человека простуда в плюс 40 была чем-то из ряда вон. А для с детства болезненной Муры делом привычным. Лишь полное отсутствие каких-бы-то небывало характерных симптомов отличало эту болячку от десятка других, задокументированных в её медицинской карте. Гореу не болело, нос не тёк, да и кашля как такового не было. Только температура и слабость удерживали её в запрети. В то время, когда Диме так нужна была её помощь. Ну куда ты опять вскочила? Давай я тебе с этим письмом помогу. Ещё чего, ляг. Маша упрямо нахмурила брови, но всё же вернулась в кровать. Хмуро поглядывая на устроившегося возле неё на стуле Самохина. Я тебе все планы спутываю. Пожалуй, Сяна. Ничего ты не спутал. Болезнь может со всяким случится. Это даже символично, что теперь я за тобой ухаживаю. В порядке очереди. Очутился, Дима. Не вовремя эта болячка, как не крути. Ну что ты заладила? По-моему, даже я так не капризничал в своё время. Ты себе льстишь, фыркнул Маша. Ты ныл как девчонка. Я умру? Теперь я точно умру. Забавно спародировал Самохин на Мура. А тот рассмеялся, отложив в сторону документы и, поймав Машин горящий лихорадочный огнём взгляд, сказал: "А женщины и мужчины, в принципе, очень похожие люди. Только они разную от жизни хотят. Это чего же? Ну, не знаю. Женщина хочет выделяться, быть не похожей на других, а мужчине, напротив, очень важно быть таким, как все, нормальные мужики". Справедливо. Маш перевернул снабок и подпер ев клочком горящую щеку, выжидающе уставившись на Самохина, и он был вынужден продолжить. Женщина заморачивается над каждым словом, а мужчина пропускает мимо ушей большинство из них. Женщина обсуждает женщин, мужчины мужчины тоже обсуждают их. Женщина хочет новое платье и поговорить. Мужчина покой и секс. Эй, я тоже хочу секса. Возмутилась Маша, чуть приподнявшись. Самохин, глядя на её негодующее лицо, лишь ещё больше развеселился и, встав со столу, крепко сжал девушку в объятиях. Ты выздоравливай, главное, а то всё, что хочешь, солнышко, всё, что хочешь. И она держалась за эти его слова. Когда было особенно плохо, держалась. Дима был заботливым, ласковым, терпеливым. Он так трогательно за ней ухаживал. Зачем бы он это делал, если бы не любил? Какой смысл бы в этом всём? Нет. Не могло быть такого. Сева ошибся. Ведь даже если данные из мощного компьютера действительно просочились, то это ни в коем случае не означало, что Дима её в чём-то подозревал. Мур не могла понять лишь одного: почему он ей ничего не сказал? Не желал ли волновать? Хотелось бы думать. Она вообще очень много размышляла в те дни. Много поводов было, хоть добавляй, и радостных, и не очень. Ей снова звонила мать. И хоть та в какой-то веки ни в чём мужа не обвиняла и ничего от него не требовала, но после того разговора всё равно осталось гадкой послевкусие. Потому что Маша заверсту чувствовала фальшь, и ей были дотрачшие не противной уловки матери. Она прекрасно понимала, что послужило причиной её непонятно откуда взявшейся любезности, и чем больше заискивала у мать, тем больше Маше хотелось нет, не удавиться, как это было раньше. Просто поскорее прекратить разговор и помыться после него. Словно грязь слов и правда можно было отмыть мочалкой. Машенька, вы бы пришли к нам с Димочкой? Навести ли отца? Морох мыкнула про себя, удивляясь тому, как лихо мать перекрестила Дмитрия Николаевича в Димочку. Непременно. Когда я сама поправлюсь. Поправишься? А что такое? Опять простуда? Унесла предположение мать перед тем, как тихо рассмеяться, словно в её болезни было что-то смешное. Маша не нашлась, как это прокомментировать. А потом она просто поспешила свернуть в коридор. Извини, я не могу больше говорить. Домагоди да ты. Я по серьёзному вопросу звоню. Денег у меня нет. Я на больничном и Ну почему у тебя всё упирается в деньги? Маша удивлённо покосилась на трубку, не в силах поверить, что действительно это слышит. У неё у неё упирается в деньги, не у матери, которая готова вытрясти из дочери всё до копеечки, наплевав на то, что вполне возможно, то и потом, не на что будет жить. Я хотела тебе сказать, чтобы ты не делала глупостей, держау за своего Диму. А то знай, я молодёжь Хвостом вверх теперь бераете. А он к тебе, между прочим, хорошо относится. С ним жить можно, будущее строить. Не принц, конечно, strawat. Не о таком ты, наверное, мечтао, но А разве ты знаешь, о ком я мечтаю, мама? Вот только не надо этого Марии. Я тебе добра хочу, а ты снова за свою. Послушай, Дима богатый влюблён. Так пользуйся тем, что он запал на твою молодость. По-твоему выходит, что во мне его больше нечем заинтересовать? Ты понимаешь, о чём я говорю? Нет, не понимаю, честно призналась Мура, у которой разговор с матерью отнял последние силы. И понимать не хочу. Мура отожила трубку, которая жгла ей руку, и ничего не видя перед собой, уставилась на экран, висящий на стене телевизора. Достало это её всё. И мать, и болячка, как на грех приключившиеся. На работу хотелось, отвлечься, нырнуть с головой в расписание Самохин, организацию встреч и телефонные переговоры, да так, чтобы все мысли прочь. Но Дима, настаивающий на её полноценном лечении, запретил ей об этом и думать. Он вообще очень серьёзно отнёся к болезни Маши, как если бы с ней не банальная простуда случилась, а что-то действительно страшное. Почему-то она представила, как Самохин будет над нею трястись, когда она забеременеет. И так тепло на душе стало, так сладко. Потому что для нее это только в радость будет. Потому что над ней никто никогда не трясет. А это оказалось удивительно, невообразимо, фантастически прекрасно. Маша знала, что Диму не может понять, почему она каждый раз едва не плачет от его забот. Но как объяснить ему все, что он в душе творилось? Не представлял. Даже годы спустя ей было стыдно сознаваться в том, что ее никто не жалел, не дул на коленки и не целовал обудренные ладошки. Как будто она сама была в этом виновата. Маша отбросила взмокшие волосы на спину и заставила себя улыбнуться. Все в прошлом. Главное, что теперь жизнь навадилась. Что в ней наконец появился он, любящий ее и любимый. Воспользовавшись отсутствием надзирателя, в должности которого Самохин подрабатывал последние дни, Мурок, радучись, пропоролась в ванну. Он запрещал ей мыться. Видите ли, с температурой не положено. А ходить неделю с немытой головой вонять – это значит можно. Это всегда пожалуйста. Маша бубнила про себя и досадовала, но внутри у нее все сжималось, с радостью принимая даже такое гипертрофированное и чрезмерное внимание. Нож смотрел, предал силу. Чистые ароматные волосы подняли настроение. К себе в комнату Маша вернулась, беззаботно напевая. Телефон дрогнул телень. Сива, привет. Привет. Как дела? Я писал тебе. Да, извини, я видел, но не смогла ответить. Приболела немного. Что-то серьёзное? Да нет, простуда. Но чувство я себя отвратно. Так что ты хотел? Ты знаешь, Сев, ты опять за свою. Устало вздохнула Маша. Она была растеряна и не понимала, как реагировать на его признание и намёки. Муры ясно дало понять, что между ними ничего быть не может. Она была честна. Однако в то же время ейльстило, что такой парень, как Сев, всерьёз верил в то, что в неё влюблён. Это тешило самолюбие той забитой девочки, которую Маша была ещё совсем недавно. Яна согла бы, если бы сказала, что признания бакатериёва оставляли её равнодушной. Другое дело, что дальше этого она ни за что бы не позволила у себя зайти, потому что у неё был Самухин. Потому что Маша его любила всем сердцем. Остро, да лёгкой боли в груди. Опять. Притворно раскаявся, всё он. Ничего с собой не могу поделать. Слова будто лезвие рывутся из глотки. Знаешь, как больно их глотать вновь и вновь. Сева. Невольно голос Маши стал тише. Она растерялась, на самом деле не понимая, что тут можно было сказать. Я представляю тебя с ним, и... Сева, не надо. Я убить его готов. Веришь? Прекрати. Я не хочу этого слышать. За что ты так? Не могу, не могу больше. Ты не отвечала, а я с ума сходил. Прости, но это неправильно, понимаешь? Ты, если правда любишь, когда-нибудь меня поймешь. «Подожди!» Как будто чувствуя, что она уже готова отключиться, выпалил Севлот. «Подожди!» На несколько секунд он замолчал, будто бы обдумывая свои дальнейшие слова и собираясь силами. Я понимаю, просто... Черт! В общем, сегодня первый выпуск шел по ящику. «Ух ты! Круто! Поздравляю!» Да не с чем еще. Хотя и обещали шепнуть в конце, кто пройдет дальше. «Вау!» И снова тишина. а потом о его хриплые и торопливые слова. Если пройду в финал, нас на некоторое время изолируют, оградят от контактов извне. Но ты в курсе этих чертовых правил? Да. Просто знаю, что я тебя люблю. Возможно, неумил и неправильно, но... Блядь, это тяжело, знаешь ли. Сив. Ладно, в жопу. Голос Бактериола наполнился злым отчаянием. Маша приложила руку к платящей мышце, что есть силы сердце. "Зачем ты так?" шепнула она. "Ань, не бери вго. Если оно тебе и даром не надо, что толку тогда вываливать это всё?" "Я не хотела тебя обидеть, пойми же. Не то чтобы даром не надо, я просто не могу ответить тебе взаимностью. Так что ладно." отвечает тихо. "Ладно, пока." Сев Не надо, Мура. Давай до встреч. Оторжив телефон, Маша устало растёрла глаза. Кому как не ей бы узнать, насколько ядовита любовь без взаимности. Кому как не ей бы узнать, сколько боли в ней кроется, сколько муки, а потому ей болело. И было безумно жаль севу себя, того, что могло быть между ними, но так и не случилось и того, что произошло в итоге. и снова зазвонил телефон. Так бывает. Порой он днями молчит, а в какой-то момент, будто бы взбесившись, трезвонит каждые две минуты. — Привет, Маруська. — Привет. — Как ты себя чувствуешь? Какие планы на вечер? — Терафлю или Коудрекс? — Ни то, ни другое. Я полностью здоровая и требовала развлечений. — Вот как? И даже справка от врача имеется. — О том, что я требовала развлечений, по делу любимого Маши, Нет, а том, что здорово. Дим, мне правда намного лучше. Ладно, тогда говори, чего бы ты хотел? Я бы очень хотел домой, к тебе, к нам. Съесть ужин, посмотреть севкин кастинг, который ты прошляпил. А потом уснуть в твоих руках и проспать до обеда. Кастинг, говоришь? Задумчиво протянул Самухин. Да всё, что угодно. Но ну, жди, тогда скоро буду. Даже себе потом уму не могло объяснить, что это было. Смотрела то в Димины серьёзные глаза, то на огромный экран, по которому можно швар рекламу. И действительно не понимала, какого чёрта случилось. Всё ж его замечательно ей нравился шоу, в котором Севка принимал участие, и даже самохин не слишком скучал, расслабленно наблюдая за происходящим. А потом на экране появился Всевод, и всё покатилось прямёхон как чёрт. Оно уж и не знал, то ли он специально всё так преподнёс, то ли сценаристы постарались на славу. Но факт оставался фактом. Село на всю страну признался ей в любви. В то время, когда на экране мелькали кадры отснятые во время интервью Муры, за кадром звучал его хриплый, берущий прямо за душу голос. Участие в шоу. Моя последняя попытка вернуть любимую девушку. Доказать, что даже после аварии я всё тот же парень, которого она любила. Резюмировал он. Маженерно сглотнув, о самомхин хлопнул в себя по коленям встал. Не расскажешь, что это было, спросил он, задумчиво потирая запястье.